«Воровать нехорошо», — проговорил я затем тем грустном раздумье. Наши все ушли. Маруся плакала, потому что она была голодна. «Да, голодна», — жалобным простодушием повторила девочка. Я не знал еще, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди. Я посмотрел на своих друзей и точно увидал их впервые. Валик по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом.